Княгиня Засекина. Симонов встретил их в коридоре и сразу огорошил. «Месье Себастьян Арно прислал мне документы по Засекиной, да и на копал кое-что». Пока Яна переваривала то обстоятельство, что все, и звонки, и документы проносятся мимо ее рта, Симонов привел их не в аудиторию, где они встречались в прошлый раз, а в небольшой кабинет. Тут безопаснее. В смысле сюда студенты не вваливаются толпой, а по крайней мере стучатся. Впрочем, не гарантирую. Сессия, сами понимаете. Народ во фрустрации, поэтому неадекватен. Он включил компьютер и потер руки. Предвкушает. Догадался Сава и устроился рядом с Яной на узком диванчике. Хотите посмотреть на вашу княгиню? Вот она, собственной персоной. Андрей Леонидович развернул экран компьютера. Яна так и впилась глазами в изображение. Екатерина Павловна Засекина была изображена в полный рост. Небрежно облокотившись на увитые цветами перила открытой террасы, она с лукавой улыбкой смотрела на Яну, словно говоря «Ну что, какова?». Модное платье Шемис не позволяло оценить красоту талии и бедер, зато грудь, плечи и шея были великолепны. Нежное лицо с огромными голубыми глазами, капризная изогнутая бровь и уложенные замысловатыми буклями белокурые волосы. Я надолго не могла оторвать взгляда. Теперь понятно, почему княгиня блистала при дворе Александра I, наконец произнесла она: Надива хороша. А это заметьте, всегда ценилось даже без всякой родословной. Другими словами нет ничего удивительного, что Талейран ею увлекся. После знакомства с присланными господином Арно документами я в этом не сомневаюсь. Засекина была близка не только с Талираном, Она вообще славилась любвеобильностью. Но с ним княгиню связывали особые отношения. Я бы сказал, что она имела на Шарля Мариса влияние. Правда, пока неизвестно какого рода, на чем это зиждилось. А предположения есть? Не стану выдвигать гипотезы. Оно могло иметь политические основания или же просто любовь. В конце концов, она была матерью его сына. «То есть ребенок? Точно был?» «Совершенно точно. Абсолютно. Теперь в этом не может быть никаких сомнений. Как и в том, что Екатерина Засекина получила от месье Талейрана документ, означающий признание родства». Профессор просто светился от радости. «А что за документ Толейран мог вручить княгине? Как выглядит это признание родства?» Произнес Савва, с удивлением наблюдая, как Преобразилось аскетичное лицо Андрея Леонидовича. Уверен, что документ носил официальный характер. Обычно такие скреплялись гербовой печатью. На красном Сургуче? спросила Яна и сглотнула слюну, потому что в горле вдруг стала сухая колка. Совершенно верно. То есть, документ был деловым, иным засеки на ней удовлетворилась бы. А кроме того, вы были правы. Он должен был оставить ей то, что имело бы такое же значение, как и документ, в случае его утраты. Что-то, на чем был бы герб Перегоров. Скорее всего, драгоценность, украшение. Фамильное, всем известное, которое нельзя было бы подвергнуть сомнению. Не знаю точно, но уверен, княгиня получила весомое доказательство права своего сына на наследство Талейрана, которое вы теперь пытаетесь найти. «И не только вы, к сожалению». «Мы помним», — сообщил Бехтерев. «Но вы обещали высказать свои предположения о месте нахождения этих доказательств». Симонов-старший оживился. «Да, друзья мои, я готов и даже жажду. Уверен, доказательства сохранились и находятся не так далеко, как можно было подумать». Яна невольно стиснула руку Бехтерева. Тот успокаивающе улыбнулся. Профессор уселся поглубже в кресло и сложил руки на животе. Яна поняла, что ему в самом деле есть что сказать, и навострила уши. Как вы уже знаете, княгиня покинула Францию, как теперь говорят, глубоко беременной. Было это в 1809 году. Где именно родился ребенок, выяснить не удалось, но это и не важно. Когда началась война с Наполеоном, Засекина находилась в имении своей дальней родственницы недалеко от Гжацка. Именно там она поселила мальчика, рожденного ею от Шарля Мариса. Вообще-то, Засекина предпочитала жить в столице, но летом тайно отправлялась навестить сына, ну и отдохнуть. Родственница давно жила одна и ребенка, судя по всему, любила. Засекина скрывала сына? На момент рождения ребенка Екатерина Павловна уже пару лет как вдовствовала. Понятно, кивнула Яна. Как известно,. Именно в сторону Гжатска Наполеон и двинулся. Хозяева имений поспешили покинуть насиженные места, но Засекина уезжать не торопилась. Надеялась, что Наполеон ее не тронет. Думаю, она не сомневалась, что он учтет ее близкое знакомство с В Своей двоюродной сестре княгиня писала, что никак не может решиться на отъезд по причине нездоровья. Но, разумеется, она выжидала. Те победят или эти. Когда в Гжатск прибыл Только что назначенный главнокомандующим Кутузов, Засекина на время успокоилась, ведь все ждали от него активных действий и надеялись, что врага скоро погонят обратно. Однако Кутузов нашел расположение города неудобным для сражения и 31 августа дал приказ отступать. Французы вошли в Гжатск. Неужели Засекина встречалась с Наполеоном? Этого не произошло, да и вряд ли вообще было возможным. Когда в городе появились французы, начались пожары, длившиеся несколько дней. Княгиня отсиживалась в имении родственницы. От Гжатска оно было далековато, так что реально ему ничего не угрожало. Однако случилось то, чего никто не мог предвидеть. Узнав о приближении врага, крестьяне решили уйти в леса, а перед этим сжечь имение барыни, чтоб французам не досталось». В записках предводителя гжатского дворянства я обнаружил небольшую запись об этом событии, из которой ясно, что дело было не только в этом. Народ решил, что баре ждут прихода супостата, а посему их надобно спалить вместе с имением, как предателей отечества. И детей? Ну а почему нет? На войне, как на войне. Кто-то знал, чей это ребенок? Нет, что вы. Засекина была отнюдь не глупа. Просто так сложились обстоятельства. Над княгиней нависла нешуточная опасность. Хорошо, что староста деревни успел предупредить женщин. Забрав только самое ценное, засеки нас с родственницей, горничной, сыном и кормилицей, бежали из дома. Неподалеку от имения была церковь, но она прекрасно понимала, что там ее обнаружат довольно быстро. Поэтому через лес женщины добрались до другого села. Оно, кстати, совсем не по дороге было. И кинулись в ноги к местному батюшке. Храм в том селе был старинный, еще 16 века, но уже каменный и с крепкими подвалами. Пересидев пару дней, княгиня все-таки решила двигаться дальше. Было ясно, что долго прятаться в подвале не вариант. Поэтому батюшка помог им выехать на телеге, перед этим переодев женщин в крестьянские платья. Они двинулись на Тверь, надеясь потом попасть в Москву. «Попали?» «В конце концов, да». Но я уверен, что интересующее нас событие произошло именно в том сельце, где они прятались. Путешествовать в крестьянской телеге, имея при себе драгоценности, да еще бумаги на французском языке, было не просто опасно, а смертельно. Вы понимаете? Понимаю. Хотите сказать, что княгиня оставила ценности, полученные от Талирана, батюшки? Уверенность пришла ко мне не сразу, но... Мысленно пройдя путь за Секиной, я убедился, что ценности она с собой не повезла. Деньги возможно, но не драгоценности и не документ. Это могло стоить жизни им всем. Но где батюшка их спрятал? В храме? В православном храме можно спрятать все, что угодно. Вопрос в том, где именно он устроил тайник. Это должно быть очень надежное место. Если бы тайник обнаружили, священнику угрозила гибель. «А вы не допускаете, что поп мог присвоить драгоценности, а письмо просто сжечь?» — спросил Бехтерев. Симонов-старший уставился на него, как на больного. Сава развел руками. «Понимаю ваше возмущение. Но и в те времена не все попы были бессеребренниками. Возможно, так и есть. Но все же дерзну заявить. Кому попало, Засекина не доверила бы то, чем...» несомненно, очень дорожила. А у нее был выбор? Думаю, какой-никакой, но был. Княгиня не случайно кинулась именно в этот храм, и именно к этому батюшке. Не только из-за драгоценности и по большей части из-за сына. Несмотря ни на что, она была хорошей матерью, и ребенок для нее стал не просто возможностью добраться до богатств Талирана. Честно говоря, о ней сложилось немного другое впечатление. Ну и что же? В женщине намешано столько, что она и сама разобраться не может. Казалось бы, кокетка и ветреница, но тут же самоотверженная мамаша, способная ради ребенка на любой подвиг. Симонов-старший произнес это с такой убежденностью, что Сава вступать в спор не решился. Зачем-то покосился на Яну и кашлянул в кулак. Яна не заметила его взгляда. Ошарашенная услышанным, она о чем-то сосредоточенно думала, а потом... Резко подняла голову и посмотрела на Симонова, как профессор определил для себя горящим взором фанатика: Как найти храм? Андрей Леонидович открыл рот, чтобы ответить, но тут раздался робкий стук, а затем в двери появилась небольшая щель, в которую просочился толстый молодой человек. Не меняя положения очком, он придвинулся к столу профессора и встал, прижав к животу портфельчик. Принес? спросил вошедшего Симонов. Молодой человек кивнул и залился ярко-розовой краской. «Прошу любить и жаловать». Принимая у толстяка несколько листов с текстом, представил его профессор. «Гордость факультета. Будущее светило науки Александр Громкий». «Можно Саша», — тихо произнес Громкий и засмущался еще больше. «Так, посмотрим. Это как раз по тому храму, увы, друзья мои. Порадовать нечем». «Храма уже нет?» — вскинулась Яна. Практически. После бомбежки уцелели только низколокольни, притвор и трапезная. Ну, то есть, обрезок храма. Еще хозяйственные постройки. Я все равно хочу туда попасть. Далеко от Гжатска. Примерно 80 километров. 84, уточнил громкий. И сейчас там почти никто не живет, Дороги нет. Ну, то есть, летом проехать можно, а сейчас... Все равно. Упрямо мотнула головой Яна и поднялась. «Спасибо вам огромное, Андрей Леонидович. Вы нам очень помогли». Симонов откинулся на спинку кресла и сделал обиженное лицо. «И это все?» Яна растерянно переглянулась с Бехтеревым. «Ну, нет, конечно, наверное, надо. Если так, то я готова. Скажите, сколько?» Лицо профессора приняло в высшей степени недоуменное выражение. «Вы о чем?» Ах, об этом глупости какие! Я совершенно о другом. Ничего больше спросить не хотите? Я на снова посмотрела на Саву. Где вы нашли материалы, провояж, княгини? спросил тот, внимательно глядя на профессора. Симонов взглянул на него с нескрываемым любопытством. Я не даже завидно стала. Вот люблю людей, которые умеют задавать правильные вопросы. «Вы, случайно, не из компетентных органов?» «Нет, я в банке работаю», — вежливо ответил Сава. «На финансиста не похоже. Значит, что-то связанное с безопасностью». «Угадал?» «Угадали». «Так где?» «Этот момент в нашей истории не менее интересен, чем все остальное». Дело в том, что в Петербург Засекина вернулась одна. В пути ее сын заболел, поэтому остался в Москве под присмотром той самой родственницы. Жили они в доме покойного мужа Екатерины Павловны. Оттуда родственница, фамилия ее, кстати, Ильчикова, писала длинные письма своей подруге в Гжатск. В них она и поведала о своих скитаниях. Разумеется, о тайне Засекиной ей ничего известно не было. Выводы, с которыми я вас ознакомил, плод исследовательского таланта и напряженных трудов нашего Александра Громкого. Громкий колыхнулся всем телом, и сделал что-то похожее на Книксон. Черновики писем дама не сберегла, а вот подруга — все до единого. Они хранятся в архиве Краеведческого музея Гжатска. Так вот, если наш незнакомец пытается обнаружить следы ценностей уже давно, то наверняка искал их и в Гжатске тоже. Но про забытый сельский храм он ничего не знал, и профессор обвел всех торжествующим взглядом. Возможно. Не знает до сих пор. Никаких точных указаний на место в письмах не было. Ни храма, ни имени священника, у которого они прятались, Ильчикова не назвала. Вероятно, из осторожности. Что следует из всего вышесказанного? Пока незнакомец занят изучением окрестностей северной столицы, у вас есть время заняться тем самым храмом. Тут я с Яной согласен. Кроме того, стоит поискать тех, кто интересовался материалами по княгине Засекиной в московских архивах или музейных фондах. И в этом нам с удовольствием поможет, кто бы вы думали. Александр громкий! Хором ответили Сава с Яной. Громкий переступил с ноги на ногу и неожиданно чихнул. Ребенок зря не чихнет, подумали все. Сава довел ее до подъезда, но домой Яна не пошла. Совсем всем тем, что творилось в голове, идти к родителям было опасно. Если вопрос зададут в лоб, ответить разумно она не сможет. Ляпнет правду матку, а сейчас делать этого никак нельзя. К долгим разговорам с родителями она не готова. Ее педагог Марья Андреевна считает, что лучшее средство от смуты в голове — напитать кровь кислородом. Иногда она прямо во время занятий выгоняла свою ученицу на улицу и приказывала сделать 10 кругов вокруг здания колледжа. Помогала. За рояль юная пианистка садилась, что называется, напитанной и просветлевшей. Решив, что прогулка днем вполне безопасна, Яна направилась вдоль фонтанки в сторону летнего сада. К полудню теплее не стало, но солнце компенсировало недостачу тепла. Яна не стала надевать шарф, шла, подставляя свету лицо, и размеренно дышала. Проходя мимо банка, она вдруг подумала, что хорошо бы активировать карту. Той, на которой сейчас лежала огромная сумма, она не пользовалась ни разу. Сделала ее прямо перед поездкой, а для ежедневных расходов имелась другая. На нее капали степешка и родительские инвестиции. Вдруг с новой картой что-то не так. В телефоне она проверила, деньги спокойно лежат на счете. Но кто знает, лучше убедиться, что карта в порядке. Оказалось, что все в порядке. На всякий случай Яна сняла с нее небольшую сумму и, выйдя из офиса банка, почувствовала себя еще лучше. Почему-то ей казалось, что все будет хорошо. Пройдя два квартала, она повернула на миллионную и двинулась к Дворцовой Когда еще удастся вот так спокойно и неторопливо погулять? И тут раздался звонок сотового: Бехтерев, уже спохватился!